На Персиковой улице появилась закрытая карета, и Скарлет стремительно шагнула к краю тротуара, чтобы взглянуть, кто едет. Ибо до дома тети Пити все еще оставалось несколько кварталов. Карета поравнялась с ними, и они с мамушкой уже наклонились вперед, а Скарлет, изобразив на лице улыбку, готова была окликнуть возницу Как вдруг в окне показалась голова, огненно-рыжая голова, в прелестной меховой шапочке. Обе женщины мгновенно узнали друг друга, и Скарлетт поспешно шагнула назад. Она успела заметить, как, раздув ноздри, презрительно фыркнула красотка Уотлинг, прежде чем исчезнуть за занавесками. Любопытно, что первым знакомым лицом, которое увидела Скарлетт, было лицо красотки. «Это еще кто такая?» – подозрительно спросила мамушка. «Она вас знает, а не поклонилась. Вот уж отродясь, не видела, чтоб у человека были такие волосы. Даже у Тарутонов и то не такие. Похоже, ну...» Прямо будто крашеные. Они и есть крашеные, отрезала Скарлет и пошла быстрее. И вы знаете скрашенной женщиной? Да, кто она такая, спрашиваю я вас. Падшая женщина, коротко пояснила Скарлет, И я даю тебе слово, что не знакома с ней, так что перестань мне докучать. Поди, Иисуси! ахнула мамушка, и, разинув рот, с жадным любопытством уставилась след карете. Она не видела ни одной падшей женщины с тех пор, как уехала с Элины Саванны. И было это более двадцати лет назад, и сейчас очень жалела, что не пригляделась повнимательнее к красотке». «Ишь, ведь как хорошо одета-то! И карет-то какая хорошая! И кучер есть!» — пробормотала мамушка. «О чем это Господь-то наш думает? Всякие дурные женщины живут себе припеваючи, а мы, люди праведные, ходим голодные да босые!» «Господь давно уже перестал о нас думать!» — резко бросила Скарлетт, — и не смей говорить мне, что мама переворачивается от этих моих слов в гробу. Скарлетт очень бы хотелось думать, что она и добродетельнее красотки, и в других отношениях превосходит ее. Но ничего не получалось, ведь если ее затея увенчались успехом, Она может оказаться в одном положении с красоткой и на содержании у одного и того же человека. И хотя она ничуть не жалела о своем решении, однако была несколько обескуражена, ибо теперь оно предстало перед ней в истинном свете. «Сейчас не стану об этом думать», – сказала она себе и ускорила шаг. Они прошли то место, где был раньше дом доктора Мида. От него остались лишь две каменные ступеньки и дорожка, бегущая в никуда. Да и там, где прежде стоял дом у Айтингов, была лишь голая земля, исчезли даже камни фундамента и кирпичные трубы, зато остались следы от колес фургонов, в которых все это увезли. А вот кирпичный дом Элсингов продолжал стоять под новой крышей и с новым вторым этажом. Дом Бонолов, неуклюже подлатанный, с дощатой крышей вместо черепичной, выглядел все же обитаемым, несмотря на свой жалкий вид. Но и в том, и в другом ни лица в окне, ни человека на крыльце, и Скарлетт даже обрадовалась этому. Ей сейчас ни с кем не хотелось говорить. А вот показался и дом тети Пити с новой шиферной крышей и ярко-красными кирпичными стенами. И сердце Скарлетт забилось живее. Какое счастье, что Господь не сравнял этот дом с землей. Тогда бы его уже не отстроить. Со двора выходил дядюшка Питер с корзиной для покупок в руке. И когда увидел Скарлетт с мамушкой, спешивших по тротуару, широкая удивленная улыбка расползлась по его черному лицу. «Так бы расцеловала сейчас этого старого дурака! Да чего ж я рада его видеть!» — подумала Скарлетт и обрадованно крикнула. «Скорей беги искать тетину обморочную бутылочку, Питер! Это и вправду я!»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 Так или иначе, рано или поздно, но у нее будет много денег. Она добудет их, даже если придется пойти на убийство. Сидя за столом при желтом свете лампы, она осторожно принялась выспрашивать тетю Пити, как обстоят у нее дела с деньгами. А вдруг семья Чарльза сумеет одолжить ей нужную сумму?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 Такой он тащит вуз, да и налоги такие высокие. Но, конечно же, он привирает, у него куча денег, просто мне не хочет много давать. Но Скарли знала, что дядя Генри не привирает. Те несколько писем, которые она получила от него по поводу собственности Чарльза, доказывали это.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 Значит, придется вычеркнуть его и тетушку пить из моего списка. Остается один только Рет. Придется мне на это пойти. Надо. Но сейчас не нужно об этом думать. Нужно завести с тетушкой разговор про Рета. И тогда как бы, между прочим, намекнуть, что она пригласила его к себе на завтра. Скарлетт улыбнулась и сжала в ладонях пухлые ручки тети Пити. «Дорогая тетушка», — сказала она, — «не будем больше говорить о таких огорчительных вещах, как деньги. Давайте заботим о них и поговорим о чем-нибудь более приятном. Расскажите-ка мне лучше о наших старых друзьях. Как поживает миссис Мэри Озер и Мейбл.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 Карлет поняла, что миссис Питипет ни перед какой жертвой не остановится. И даже туфли готовы в грязи выпочкать, лишь бы доказать свою преданность конфедерации. Что же до миссис Мит и доктора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 Конечно, миссис Элсон просто вынуждена была пойти на такое, потому что хоть она и шила, а Фэнни расписывала фарфор, а Хью немножко подрабатывал, продавая дрова, они все равно не могли бы свести концы с концами. Можешь себе представить, наш дорогой Хью вынужден торговать дровами.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 Она вспоминала, какими тяжелыми казались ручки плуга в ее непривыкших к труду, натертых домозолей и ладонях, и думала, что Хью Элсинг не заслуживает особого сочувствия. На тетя Пити, какая же она наивная старая дура, вокруг нее одни развалины, а она да чего беспечно?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 И никто не знает, где чья земля начинается и где кончается. Только денег за ведение дел ни с кого не получишь, потому что ни у кого их нет. Вот хью и торгует дровами. Ах!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 Мне казалось, после того, как дала Самоклюра убили под Геттисбергом. Милочка, не надо осуждать Фенни. Не все же так чтят память усопших, как ты, память бедного Чарли. Постой-ка, как же его зовут? Никогда не помню имен. Какой-то том, кажется... Я хорошо знала его матушку. Мы вместе посещали институт для девиц в Лагрьже. Она была из Лагренджских Томплесонов, а ее матушка постой Перкинс. Перкинс? Перкинсон! Вот именно! Из парты прекрасная семья. И все же я знаю, что не должна такое говорить, но. Право не понимаю, как Фенни может идти за него замуж. Он что, пьет или. О, Господи, нет, конечно, он прекрасный человек, но. Видишь ли, его ранило в бедро, разорвавшимся снарядом. И что-то такое случилось с его ногами. Они не у него. они не у него. Ну, мне не хочется такое слово произносить, но он ходит как бы в раскорячку. У него такой вульгарный фит, когда он ходит. Словом, не очень это красиво. Просто не понимаю, зачем она его выбрала. Надо же девушкам за кого-то выходить замуж. Да ничего подобного, возразила раздраженная тетя Питти. «Я вот не вышла же!» «Милая тетушка, я вовсе не имела в виду вас. Все знают, каким вы пользовались успехом, да и до сих пор еще пользуетесь. Взять хотя бы судью Карлтона? Какие умильные взгляды он на вас бросал, пока я...» «Ах, замолчи ты, Скарлетт!» «Вспомнила про старого дурака...» Взвизгнула Питти, и хорошее настроение снова вернулось к ней. Но ведь Фенни пользовалась таким успехом. Она могла бы найти себе и получше пару. А мне что-то не верится, чтобы она любила этого Тома. Как бишь его? Не верю я, чтобы она оправилась после смерти дала собаклюра. Но она, конечно, не ты, милочка. Ты вот осталась верна нашему дорогому Чарли. А ведь могла бы выйти замуж десятки раз. Мы с Мелли часто говорили, как ты чтишь его память, а все вокруг считают тебя бессердечной кокеткой.